Глава 158. В мгновение ока пролетели два месяца, а два золотых дана в моем теле были значительно улучшены. Несмотря на то, что они еще не были полностью прозрачными, они были недалеки от этого, поскольку я явно ощущал, моя магическая сила совершила прорыв. Текущий семестр быстро подходил к концу. Макеи Хао Юе были словно приклеены друг к другу. Они ежедневно сопровождали друг друга. Мудзе и я, наоборот, вели себя совершенно иначе. Хотя я и мог видеть ее чувства ко мне, но все равно она держала меня на расстоянии. Казалось, что между нами находится нерушимая стена. Сегодня я должен передать ей сотую записку. Что я должен написать в ней? Должен ли я написать обо всех своих чувствах к ней или о планах на совместное будущее? Нет, ни то, ни другое. После мозгового штурма я вдруг вспомнил одну историю из своей деревни. Точно, я буду использовать ее в качестве основы для сотой записки, что я передам Мудзе. Начался следующий урок. Я смотрел на ее обычное лицо. но все равно был очарован ее привлекательной внешностью. Когда мое сердце забилось из-за чувств к ней, я взял несколько листков бумаги и начал писать сотую записку. «Мудзи, это уже сотая записка. Я не буду писать здесь сладких слов. Вместо этого я бы хотел рассказать тебе об одной истории». «Это история о мальчике из далекого прошлого». который каждый день видел девушку, которой он восхищался. Однажды этот мальчик набрался храбрости и, наконец, написал этой девочке свою первую любовную записку, пригласив ее прогуляться вдоль моря. Мальчик был очень застенчив и сразу же после вручения ей записки развернулся и побежал прочь. Когда наступил назначенный в записке день, мальчик с тревогой ждал девушку, в назначенном месте. Девушка пришла, и они душевно играли весь день. С наступлением ночи мальчик проводил девушку домой и спросил у нее, готова ли она официально встречаться с ним. Прежде чем повернуться и убежать, девушка вручила ему записку и сказала, «Если мы предначертаны». Мальчик открыл записку и обнаружил чистый бумажный лист. Он был ошеломлен и думал о ее словах, но не имел ни малейшего представления о том, что бы это могло значить. Через несколько дней мальчик снова пригласил ее на прогулку при помощи записки. В назначенное время девушка пришла и провела с ним весь день. При расставании она произнесла те же слова. «Если предначертанны». После этих слов Мальчик вновь получил лишь чистый лист бумаги. Таким образом, мальчик использовал любовные записки, чтобы договариваться о встрече с девушкой. Через несколько лет парень и девушка отправились на девяносто девятое свидание, а он передал ей девяносто девять любовных записок. Однако после каждой встречи девушка давала тот же самый ответ «Если мы предначертаны», после чего протягивала пустую записку. В конце концов, мальчик начал потихоньку злиться и перестал читать записки, что получал от нее в ответ. Он чувствовал, что не может завоевать ее сердце. Получив девяносто девятую записку от нее, он решил жениться на другой девушке, которая уже некоторое время обращала на него свое внимание. В свою брачную ночь, чтобы выразить искренность своей жене, он вынулся письма, которые он ранее написал для девочки, и рассказал жене всю историю. Его жена взяла письма от девочки и одно за другим посмотрела их. Они действительно были пусты, как он и говорил. Когда же она добралась до последних двух десятков писем, она осознала, что все они еще не распечатаны, Она спросила у него, как так вышло. Мальчик ответил, что не видит смысла открывать письма, ведь они все равно будут пусты. Его жена умоляла его о согласии, и, получив его, открыла оставшиеся письма, написанные ему той девушкой. Когда она распечатала девяносто девятую записку, она обнаружила на ней всего одну строчку и молча передала ее своему мужу. После того, как мальчик взял письмо, он был удивлен, обнаружив, что в девяносто девятой записке было предложение. «Я уже приготовила свадебное платье. После того, как ты вручишь мне сотую любовную записку, я стану твоей женой». Мальчик был поражен, ошеломлен и изумлен, глядя на эту записку. Он просто не мог поверить в это. Он взял записку и вышел на улицу, после чего пронизывающий кости ветер унес письмо, а вместе с ним и его сердце. Они оба улетели очень далеко. Это конец истории. Хотя метод, используемый девушкой из рассказа, был немного жестоким, он доказал, что чувства этого мальчика не были абсолютными. Мудзи, я не знаю, сколько писем мне придется написать тебе, прежде чем ты сможешь открыть для меня свое сердце и душу. Маке успешно заполучил Хаоюи. Когда я смогу добиться победы над твоим сердцем, если у меня будет возможность использовать свою жизнь, чтобы ты проявила свои чувства, как это произошло между Маке и Хаоюи, я, не раздумывая, сделаю это. Независимо ни от чего, моя любовь к тебе будет всегда абсолютной и не погибнет. Написал с бесконечной любовью Джангун. Закончив письмо, наполненное моими чувствами, я передал его муцы Муцзы привычным движением забрала записку и за короткое время прочитала ее содержимое. Она подняла голову и посмотрела на меня. Ее глаза не дрожали из-за моих слов, как это я предполагал, но вместо этого они были наполнены сложными эмоциями. Она слегка вздохнула. отложила письмо в сторонку, повернула голову и стала пристально смотреть на доску и более не смотрела на меня. у меня было ощущение словно меня кто то ударил, а мое сердце наполнилось горькими чувствами мудрцы почему ты не можешь открыться мне неужели я настолько недостоин твоей любви. я покачал головой и глумливо рассмеялся, плюхнувшись на стол. Я считал листья на дереве за окном, изо всех сил пытаясь отогнать эти дурные мысли. Занятия, наконец, закончились. Я не ушел с мудзы, как обычно, но в одиночестве и без дела побрел вглубь академии. Я мягко прислонился к большому дереву, ствол которого был достаточно широк и требовал двух людей, чтобы обхватить его. Мои глаза вяло смотрели вперед, но мой ум был полностью отрешен. Джангун? Кто-то похлопал меня по плечу. Я был ошеломлен и быстро повернул голову, чтобы увидеть Хаошуй, которую я довольно давно не видел. С тех пор, как я вернулся с турнира, я постоянно избегал ее. И я впервые вижу с ней с того времени. Хаошуй улыбнулась мне. Прошло уже много времени с нашей последней встречи. Джангун, почему ты здесь один? Несколько раз ты даже не отвечал мне, когда я звала тебя. С тех пор Хаошуй сильно исхудала. Сейчас ее изначально румяное лицо было немного бледным. Я неловко улыбнулся ей в ответ. Верно, мы давно не виделись. Как ты поживаешь? Хаошуй, казалось, самонадеянно засмеялась и заговорила. «Не веди себя так. Старшая сестра говорила, что вы, ребята, сильно пострадали на турнире». Я ответил. «Ага, кто бы мог подумать, что турнир будет таким ненормальным. Однако в любом случае, мы все равно кое-что заполучили благодаря ему, ведь нам, наконец, удалось свести макке с твоей сестрой». Хаошу кивнула. «Я действительно завидую им. Точно». А что насчет тебя и старшей сестрички Муцы?